37. Что должен делать человек, чтобы жить по учению Христа? 1. Для того, чтобы жить по учению Христа, человек должен уничтожать препятствия, мешающие истинной жизни, то есть проявлению любви. 2. Препятствия этому составляют грехи, но грехи не могут быть уничтожены, пока человек не освободится от соблазнов. Освободиться же от соблазнов может только человек, свободный от обманов веры. 3. И потому для того, чтобы жить по учению Христа, человеку нужно прежде всего освободиться от обманов веры. 4. Только освободившись от обманов веры, человек может освободиться от лжи соблазнов, и только познав ложь соблазнов, может человек освободиться от грехов.